Глава четырнадцатая. Агата. Подслушивала? Терехов усмехается, а в глазах уже во всю черти пляшут. Как у него все просто оказывается! Даже оправдаться не пытается, хотя зачем ему объясняться? Не так все понятно. Да и Платон особо не скрывает своих истинных намерений. Раз и решил судьбу девчонки. А что? Ему же можно. Такие как Платон Терехов вряд ли станут интересоваться. моим личным мнением запрещено. и з в и и т е л ь н о отвечаю, так как парень давно нарывается. одно приглашение в кино чего стоит. я кажется даже на несколько долгих секунд дар речи потеряла, когда услышала столь странное предложение из уст Платона. он издевается, а как можно иначе назвать его провокацией. я просто думал, ты сбежала. немного даже корпусом вперед подается. А также делает еще один шаг мне навстречу и упирается грудью в мою ладонь. Не подходи! Снова повторяюсь, но в ответ получаю лишь очередную ехидную улыбку. Смешно ему еще бы! Такое бесплатное развлечение себе нашел. Очень страшно. Мигает бровями и снова прет вперед, как танк, заставляя меня отступать. Вот нафига оно тебе сдалось? Скажи на милость. Как-то ведь надо его сдвинуть с намеченной цели, иначе он сейчас точно съест меня целиком и полностью. Что именно? Платон улыбается одними уголками губ, а у меня чуть ли не стон вырывается. Какой же он все-таки сексуальный и красивый. Шесть лет назад все девки кипятком писали, глядя на Платона, а если еще улыбнется на их заигрывание, ты можешь быть серьезным? печально вздыхают, так как броню эту вряд ли пробью, но ведь попробовать же можно, и шанс есть всегда. Зачем? опять усмехается этот наглец. Да что за черт, т ы такой в него вселился. Вообще-то, если ты не забыл, мы тут по делу собрались. Не забыл. Пожимает плечами с безразличием. Мы еще только начинаем договариваться. Само мнение у т е р и х о в а зашкаливает. Но я его сейчас быстро с небес на землю спущу. Вряд ли он согласится на мои условия. Я слишком много запросила. Никто в здравом уме и трезвой памяти не рискнет заплатить подобную сумму неизвестной модели. А значит, можно начинать праздновать победу. Не получится у тебя платоша купить меня. Я же сказала, никогда не стану твоей. Свои шансы ты упустил. Ни о чем с тобой договариваться я не буду. выдаю ему прямо в лицо и снова отступаю, так как Терехов нагло движется вперед. Ты же слышал мои условия. Это очень много, Агата. На меньше е я не согласна. Вот куда он смотрит. Скажите на милость. Ах да, мое возбуждение и возмущение сейчас вздымается, того и гляди выпрыгнет из декольте. Этот негодяй пялится на грудь, не стесняясь открыто демонстрировать свой интерес. И после подобной наглости он еще на что-то надеется. Предлагаю компромисс. Спустя время произносит Платон довольно спокойно, а у меня в ответ вырывается р е з к о е и довольно громкая нет. Ты еще не слышала? Не хочу ничего слышать. Он поднимает на меня взгляд, того и гляди прожжет насквозь. Глаза п ы л а ю т так, что пора бежать за огнетушителем. Как же второй раз самому Платону т е р е х о в у о т к а з а л а А мажорк к отказам точно не привык. Ничего страшного, никогда не поздно начинать. Все-таки злишься. Ты меня не слышишь? Я виноват, согласен, Платон, но я же ничего тебе и не обещал. Непробиваемый. Черт бы его побрал. Просто бесит до посинения и до громкого зубовного скрежета. Наступает как танк, а я сама не замечаю, как оказываюсь прижатой спиной к стене. Главная дверь-то совсем рядом, стоит лишь руку протянуть и вот она, заветная ручка. Один негромкий щелчок и свобода. Только вот сейчас сверху на меня напирает каменная глыба, которую ничем не пробить. Руки упираются в стену аккурат возле моей головы, а лицо парня приближается к моему. Ты что задумал? Смотрю на парня не моргая, еще сильнее вжимаясь в стену. Ты же слышал а на балконе, о чем я мечтаю. Платон тянет с г л а с н ы е буквы, как будто наслаждаясь и произведённым эффектом, и моими круглыми глазами, и моей временной растерянностью. Поздно! Выдаю ему прямо в лицо, но надежда отделаться от этого негодяя тает, как снег в середине июля, так как лицо парня уже совсем близко, так близко, что дыхание касается моих губ. Мечтать никогда не поздно. Ненавижу тебя! Шепчу в ответ. А сердце замирает. Он же не посмеет, не сделает мне больно. Хватит того, что разрушил когда-то веру в мужчин. Мы сейчас одни, да и заступиться за меня некому. Но ведь не п р о п а щ и й же Терехов совсем, все-таки воспитанный и порядочный, на что я надеюсь. Строптивая. Спустя время выдаёт Платон и слегка усмехается, но тем сильнее заводишь. Ответь мне честно на один вопрос. Выдаю сама от себя не ожидая подобного порыва. Платон замирает, больше не пытается меня поцеловать и даже отстраняется, чтобы посмотреть мне в глаза. Серьезен, но и я не шучу. Чувствую, что именно сейчас наступает переломный момент и в моей жизни, и в моей карьере. А что взамен? Парень приподнимает одну бровь вверх в немом вопросе. Обсудим. Усмехаюсь. Немного расслабляясь, но все равно напряжение до конца не отпускает. Контракт, постель и мое личное уважение. Мигает бровями и снова у него на лице появляется эта победоносная улыбка, от которой барышни просто тают. Но я же крепкий орешек. Меня такими дешевыми приемами не купишь. Наглец. Фыркую прямо в лицо Платону, а он даже глазом не ведет. Есть такое. Немного наклоняет голову в сторону, не сводя пристального взгляда. Так что за вопрос? Только честно. Как на духу? Наверное, я все же переоценила свои способности, так как язык резко не имеет. Не смогу. Не получится ничего. И я так и не решусь признаться Платону в главном.